А уж тебе-то точно не надо рассказывать, что это значит. Итак, Петр, я не выспался, устал и посему зол. В твоих же интересах без лишних слов перейти и к делу. Кто за тобой стоит? «Стена — Стена, — улыбнулся Ульмер, — холодная и неудобная. — Я оценил, — сухо отметил Курт, — и все еще жду ответа.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 которые ему надо прочесть непременно и как можно скорее. «Даже не думай!» Чуть повысил голос Курт, резко поддавшись вперед, не сильно, но вполне ощутимо, наподдал ему кулаком под ребра. «Эй!» Напряженно осадил Райза, и он, не оборачиваясь, пояснил, глядя на то, как связанный инквизитор восстанавливает дыхание, почти согнувшись пополам и зажмурившись. — Спокойно, Густав, я не намереваю сделать из него отбивную прежде времени, попросту не позволяю ему сосредоточиться. Ведь для небольших, не слишком сильных воздействий тебе не нужны те кости, так, Петер? — subitum est, с натугой улыбнулся тот, распрямившись, и снова привалясь к стене спиной. Примечание. Сюрприз. Латынь. Конец примечания. А ты впрямь догадливый. Бестолковый, но догадливый. Занятное сочетание. — А знаешь, — хмуро проговорил Райзе, — сдается мне, что сделать отбивною — не такая уж плохая идея. — Многоуважаемые коллеги...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 «Ты меня неплохо изучил», — одобрил Курт, разминая пальцы. «Однако это было до того, как ты убил мою женщину. Вы задумали это сделать, чтобы вывести меня из равновесия? Ну, так вы этого добились». «Ерунда!» Сплюнув на пол розовую от крови слюну, пожал плечами Ульмер. «Пару тычков я, разумеется, ожидал. И я их, разумеется, еще не раз получу». «Ну подумайте, вот над чем, коллеги, в чем между нами разница сейчас. А разница в том, что мне нечего терять, и мое будущее мне известно. Расписано по дням и минутам. Ваше определено и невразумительное, А главное, вам не просто есть, что терять. У вас на кону стоит все. От вашей репутации до жизни пары-тройки тысяч жителей этого города».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 Есть не более чем профаническое именование натурального, но сущего, скрыто от телесных очей, телесного слуха и прочего телесного восприятия, и лишь иногда обнаруживающего себя в вещах, чувствительно воспринимаемых, но так, что выглядит как бы являющимся ниоткуда, Каждый живущий наделен анимой, что соделывает плоть, в кою анима заключена, живущий и движущийся, ибо анима есть также и энтелехия, то есть имеющая намерение, и намерение ее оживлять. Анима живет и оживляет, потому так ее называют «вис виталис», а проще «вита».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 в буквальном значении, и носитель избытка надиво здоров, румян, силен как бык, а его детородный орган готов щедро разбрызгивать мужскую составляющую жизненного начала дни и ночи напролет. Я о тех случаях, когда Вита просто пребывает в носителе, а выход своему намерению к движению имеет посредством жестов, Взглядов и, что первичнее, концентрации воли и, главное, желание. Желание направляет намерение, намерение порождает движение. Движение большее и движение многообразнейшее, нежели как если б в том месте, где оказался сосуд с со избыточным вита, не было бы избытка. И все происходило по привычному распорядку.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 Но Вита не дается своему носителю так просто, разве что единицы имеют дар распоряжаться им столь непринужденно. Для рацио, привыкшего черпать материал для размышлений из обычного телесного восприятия, нужны подсказки, промежуточные формы, чтобы протянуть с помощью намека, похожести, подобия, игры, связи между желанием и становлением этого желания в нечто вещественное».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 воодушевление, необыкновенную чуткость восприятия или же, наоборот, помрачение красок. Но особенно заметно вита в своем движении, ибо когда желание адепта созвучно самому присущему вита стремлению быть подвижной, изменять и изменяться, до тех, кто способен что-то ощутить, доносится эхо, порыв ветра, отблеск, прикосновение, что угодно. И да, танец торжествующий, освобожденный для ее предназначения Вита, можно скрыть. И не только потому, что адепт опасается, как бы не оказаться обнаруженным. Осколь многого достигнет тот Акалит, что научится танцевать не только ногами, но и головой. Я не помню имени того, кто это сказал. К тому же...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 могучих и немощных разумных и глупых довольствующихся малым и стремящихся к великому но вот ведь не задача возгоняясь и начало по срединному столпу соединяющему сосуды совокупность которых и есть в некотором роде сам носитель виты оператор и творит воздействие то нарочитое русло по которому отводится избыток и есть деяние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 Поглощается им и трансформируется в чистые идеи, но уже не умозрительные идеи, а наделенные самым, что ни на есть реальным бытием. Сера же и ртуть неподвижно оседают, во сне своем лишенные вечного слияния и незаметные. Ноги замирают, но в танец вступает голова. «Она выделывает такие коленца, скажу я тебе».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 Никак не ответив на слова бывшего сослужителя, пояснил Курт. «Не о хитрости или умении строить планы, не о предприимчивости или расчетливости. Речь о разуме, Янна. Обладатели дара привыкли использовать его силу. Ее они и развивают, взращивают, а после прилагают в чистом виде, как есть. Он пошел иным путем»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 Понимаешь, каково жить в окружении существ, даже не всегда осознающих, что они — мыслящие создания. Обрубленный след души Георга Штаутта напомнил Курт сухо, — это, как я понимаю, тоже твоих рук дела Да, — согласился бывший сослуживец с гордостью. И это было непросто. Спутать линии вероятностей так, чтобы некое событие, которое свершилось, с иного плана выглядело так, будто его никогда и не было, а человека в некоем городе никогда не существовало, было сложно, не стану отрицать. И ты мог бы сделать так, чтобы этого самого события не было и на самом деле, а не только «по видимости». «Кажется, в детстве тебе не хватило сказок», — хмыкнул Ульмер, — «и ты придумываешь их сейчас. Ты, видимо, решил, что арестовал великого мага, способного управлять судьбами, как Господь-Бог? И впрямь догадливый, но бестолковый». «Подумай сам, Гесса, было б это так, зная я и в самом деле будущее и прошлое».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 С сомнением уточнил он. «Ты хочешь сказать, что это убийство просто случайно совпало с началом моего расследования? Что это не ты приложил руку, и я должен в это поверить?» «Я осознался в том, что десять лет дурил преподавателей и экспертусов Академии Святого Макария в убийстве инквизитора в сотрудничестве с двумя самыми опасными противниками конгрегации».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 И жаль, что уже не смогу повлиять на игру, подкинув пару ходов одному из вас. Хм, даже и не знаю, на чью сторону я бы встал. Оба варианта по-своему соблазнительные. Этот твой мельхиор не говорил тебе, что игры с потусторонним плохо кончаются? Не сдержался Ван Ален, однако Курт не стал пытаться пресечь его вмешательства. Сам этого не понимаешь?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 Повторил Ульмер, нараспев. «Порядок вещей!» как я однако, заковыристые речи из уст бродячего охотника! Общение с инквизиторами дурно на тебя влияет!» «А если мне все равно?» «М?» «Если мне интересно увидеть, до каких пределов это можно творить? Сколько это ваше мироздание? Ваш хваленый порядок сможет это выдерживать?»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 «Это, помнится, ты же сам рассказывал нам на своей лекции». «Что?» С усмешкой уточнил Ульмер. «Не помнишь меня?» «Разумеется. Как тут запомнить?» «Ты, думается, ни на одно лицо и внимание это не обратил. А они тебе внимали, как пророку. Я сидел в третьем ряду. Лекция была интересной, мне понравилась. Взял тогда на заметку много полезного». «Что выяснил Халс?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 «Кто является ее проводником и хранителем в Бамберге?» «Епископ, не расстраивайся!» Сочувственно кивнул Ульмер. Кристиан соображал дольше и до конца, кажется, всего происходящего все равно не понял, даже пытался явиться к нему со своими выкладками, дабы тот предотвратил распространение нехороших идей среди своих духовных чад». Не знаю уж, какими словами его преосвященство отвадил нашего ревностного собрата, но Кристиан остался в убеждении, что с епископом городу не повезло и придется решать проблему самому. — Как тебе удалось совратить фон Киппенбергера к ереси? Или это опять совпадение? И так сложилось, что ты наткнулся на него именно в том городе, в который тебя перевели? Не поверишь.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 Кому, как не тебе, это знать? И ты вот так просто явился к нему и сказал, а не вернутся ли тебе к ереси, приятель? Можно и так сказать. Согласился Ульмер серьезно. Я подсунул ему экземпляр Иоахима Флорского. Разумеется, святой отец не смог удержаться от того, чтобы освежить память и милые сердцу строки. Того, что было меж этих строк, он не заметил.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 «Да что там? Сами ангелы, сам Бог!» Он слышал шепот, ангельский шепот на языке, неизвестном человеку. И с каждым днем неведомый язык становился все понятней. Шепот звучал все громче и ближе. И вот уже он начал повторять эти слова, сперва неосознанно, а после и своевольно осмысленно.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 Равнодушно отозвался тот. «Он передал мне ее, он рассказал, что она такое, и он же, полагаю, принимал участие в ее создании. Понимаю, что это несколько рушит уже сложившийся в твоей голове образ немощного маразматика, но с этой новостью тебе придется смириться и помолиться заодно о том, чтобы не довелось исполнить твою мечту и повстречаться с этим человеком лицом к лицу». Хотя, не скрою, мне было бы любопытно узнать об итогах подобной встречи. «Где эта книга сейчас?» — оборвал его Курт. «Та, что лежит в доме Хальса, это она?» «В доме Хальса книга Флорского?» — переспросил Ульмер. И что-то неуловимое. Какая-то мелкая, едва заметная трещинка в его нарочито спокойном голосе.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 и судя по тому что я его не вижу здесь разговор закончился как то слишком досадно для него жаль парень подавал надежды ты начал ван ален сделав порывистый шаг вперед и курт не церемонясь одернул ян заткнись это вот и на меня не повесишь заметил ульмер с опаской покосившись на охотника мне смерти лукаса было не нужно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 чтобы заслужить такую преданность. «Преданность!» — поднял бровь Ульмер. «Учитель? Да ладно!» «Мельхиор — уникальный человек, это верно. Часто ошибается, но...» «Нунквам Эрот — Квинигель Агит, и когда-то он раскрыл мне глаза на самого себя. Это тоже отрицать не стану». Примечание.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 Впрочем, можете попытаться отыскать его по приметам, но как повезет, тебе, как я уже сказал, и впрямь везет безмерно. И так столь теплые отношение к себе Мельхиор заслужил именно поэтому, потому что дал тебе знания и возможность управлять судьбами, он мною не распоряжается, Гессе, мною никто не распоряжается, моими услугами пользуются, например, такие люди, как он.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 К происходящему в Бамберге Каспар имеет отношение? Или его интерес ограничивался Адельхайдой? А — А-а-а! протянул Ульмер, откинувшись к стене и одарив допросчика самодовольной улыбкой. — Вот мы и подошли к самому интересному, да? Он думает, что имеет. Ты же знаешь его Гесса. В нем самоуверенности хоть и добавляй. — Языческий бог! —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 Нысель вдруг болезненно вскрикнула, зажмурившись и закрыв уши ладонями. Колени ее подогнулись, и ведьма съежилась на корточках в комок, тихо постановая и, кажется, готовая вот-вот упасть. Ван Ален бросился к ней и тут же остановился, не зная, что предпринять. Оба куратора растерянно застыли, и лишь Райзе бросил напряженно и зло. «Что ты сделал, ублюдок?» «Это не я?»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 Уверенно отозвалась ведьма, с усилием вернув голосу твердость. «Ты ведь туда идешь!» «Я туда бегу!» Возразил он, отвернувшись, и пошатнулся, когда Несель первой бросилась к двери, оттолкнув его с дороги и походя бросив. «Я тоже!» «Что будешь делать?» Крикнул Райза им вслед, и Курт, не оборачиваясь, отозвался. «Решу на месте!» «Отличный план!» одобрил Ван Ален, настигнув их уже в коридоре. И он лишь молча прибавил шагу, ухватив за руку бледную, точно привидение, Несельда.